Озирая критическим взглядом процессию, комиссар сейчас припоминает эти слова, произнесенные человеком, который идет во главе ее и не ежится под дождем. И со злорадным любопытством спрашивает себя, а что будет, если король, томящийся во французском плену, вернется в Испанию? Когда юный Фердинанд, коего народ обожает столь же пламенно, сколь мало знает о характере его и намерениях, при том, что имеющиеся сведения насчет того, как он вел себя, когда в Эскориале созрел заговор, или когда в Аранхуэсе вспыхнул мятеж, или пока сидел в Байоне, аттестуют его не самым лестным образом. Да, так вот, когда он вернется и обнаружит, что, пользуясь его отсутствием и прикрываясь его именем, несколько прекраснодушных мечтателей, воспламененных идеями французской революции, вверх тормашками перевоплотили прежний порядок и строй, причем Под тем предлогом, что испанский народ, лишившийся своих государей или брошенный ими на произвол судьбы и милость неприятеля, отныне сражается за самого себя и предписывает собственные законы. И потому, видя, с каким неистовым ликованием встречает Кадис провозглашение Конституции, Рахелио Тисон, политике, чуждающийся, но благодаря многолетнему навыку умеющий угадывать подоплеку любого душевного движения, спрашивает себя. Не станет ли этот народ, с криками урая, рукоплесканиями, мокнущий сейчас под дождем, да-да, тот самый народ, безграмотный, темный и остервенелый, что не так давно волок по улицам генерала Солано, а доведись только поступит точно так же и с генералом Вальдесом, столь же восторженно радоваться совершенно противоположному событию? И вот еще, что весьма любопытно было бы узнать. Но ну, предположим, Фердинанд VII окажется в своей отчизне. Примет ли он смиренно и покорно новый порядок вещей или же примкнет к тем, кто, уверяя, будто народ сражается не за химерическую идею приоритета нации перед помазанником Божьим, но за свою веру и за своего государя, намерен вернуть страну в первоначальное состояние и твердит, что принятие Конституции и наделение самих себя такими правами есть не что иное, как дерзкая узурпация власти и ничего больше». Наглое бесчинное самоуправство, которое должно быть и во благовремении, непрестанно будет пресечено. На площади Сан-Антонио по-прежнему сущий потоп. Подсоканье копыт и ликующий гром оркестра, под свисающими из балконов мокрыми хоть выжми флагами и желто-красными полотнищами, процессия медленно удаляется. Комиссар, прислонясь к стене, в нише портика, достает портсигар и закуривает. Потом с полнейшим спокойствием обводит взглядом людскую сумятицу вокруг радостно взбудораженных, неистово рукоплещущих горожан. Сматривается в лица так пристально, будто хочет навсегда запечатлеть их в памяти. Это у него чисто профессиональная предусмотрительность. чтобы там ни было, как бы ни распинались на дебатах в кортесах либералы или роялисты,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 при французах или без них, при верховенстве ли самодержавного монарха или нации, с конституцией или без нее, всякому, кто будет править Испанией, понадобятся тюрьмы и полиция. Под вечер обстрел усиливается. Присев за стол в своем ботаническом кабинете, согретом жаровней, Лолита Пальма слушает, как в свист ураганного ветра в гул шторма вплетаются пушечные удары. И дождь Хлещет с прежней силы, особенно когда завывающие порывы, пытаясь пробить себе дорогу через перпендикуляры улиц, швыряют его о стены, царапают им фасады. Кажется, будто весь кади скачается в непрочном равновесии на кромке перешейка, связующего его с материком, и сейчас лишится своих башен, снесенных вихрем, и сам будет смыт лавиной дождевой воды, смешавшейся во тьме с валами, которые океан гонит через бухту. Асплениум скалопендриум. Лист имеет почти фут в длину и два дюйма в ширину. При свете керосиновой лампы Лолита рассматривает его в сильную лупу с перламутровой ручкой, изучает ответвления, идущие параллельно друг другу и в кость от главного стержня. Это растение очень красивое и хорошо известно еще с тех времен, как Линей первым описал его. Часто встречается в испанских лесах. В доме на улице. Балуарте на застекленной веранде, которую Лолита превратила в зимний сад, стоят в горшках два великолепных экземпляра этой разновидности папоротника. Снова разрыв. Теперь еще ближе, едва ли не в конце улицы Доблонес, но грохот смягчен стенами домов, тонет в шуме дождя и ветра. Нынче вечером и шторм, и бомбардировка так яростны, что колокол на Сан-Франциско, обычно оповещающий о каждой вспышке на французских батареях на Кабиссуэле, не звонит. Лолита Пальма, безразличная к этому, кладет папоротник в альбом между двумя листками папиросной бумаги и, отложив лупу, трет утомленные глаза. Кажется, скоро нужны станут очки. Потом Поднимается и, пройдя мимо застекленных шкафов с гербариями, встряхивает серебряный колокольчик на маленьком столе. Тотчас появляется горничная Марипас. «Я хочу лечь». «Слушаю, сеньорита, сию минуту все приготовлю». И опять грохот разрыва. Горничная, выходя из кабинета, бормочет Иисусе, и крестится, спать она сегодня будет на первом этаже, где всегда ночует прислуга при сильных обстрелах, а Лалита долго стоит неподвижно, заслушавшись воем ветра, стуком капель. Много лампадок и свечей будет зажжено нынче в домах моряков перед образами. В зеркале, висящем за открытой дверью в коридоре, она видит себя. Собранные узлом волосы,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 и стремительно, будто подгоняемая острой надобой, бросается к окну на улицу, яростным толчком настишь распахивает его, чтобы ветер швырнул в лицо пригоршню дождевых капель. Молнии полосуют город, зарницы раздирают черное небо, и грому вторит канонада, каждому залпу французской артиллерии невозмутимо и мерно отвечают пушки с форта «Пунталис». Рахелио Тиссон в провощенном карике и клеенчатой шляпе, старательно огибая лужи, натекшие из плоских крыш, обходит улицы в самой старой части города. Праздник продолжается в тавернах и харчевнях, где кадисский люд, еще не разошедшийся по домам, отмечает знаменательный день. Из-за дверей и окон доносится до комиссара звон стаканов, пение, музыка и крики «Ура! Конституция!». Грохнуло совсем близко, на площади Сан-Хуан де Дьос. На этот раз бомба разорвалась и от взрывной волны вздрогнул влажный воздух, задребезжали стекла. Тисон представляет себе, как французский капитан теперь он его знает в лицо, наводит жерло своих пушек на город в тщетной попытке омрачить жителям Кадиса их радость. Любопытный субъект, этот капитан де Фоссе. Тисон, кстати сказать, свою часть странного договора выполнил.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 Тисон бывает в этих местах, предварительно изучив на плане и вытвердив накрепко каждый их уголок и закоулок, расставляет там своих людей, выспрашивает своих соглядатаев и агентов, обостряя их бдительность умелым и действенным сочетанием посулов и угроз. Арко Дель Популо – одно из таких мест. Комиссар в раздумье рассматривает свод этой арки, проем и проход.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 Так он стоит некоторое время неподвижно, стиснув в кулаке трость с бронзовым набалдашником, меж тем, как потоки воды струятся с полей его шляпы и с плаща. На темная тень, теперь видно, что это мужчина, перед лампадкой неподвижно. И комиссар решает, держа на готове трость, осторожно подойти ближе. Примерно на середине пути, на звук его шагов, гулко отдающаяся под сводом арки, как не старался идти бесшумно, а все-таки не вышло, стоящий у стены чуть оборачивается. «Вот же пойло проклятое!» — раздается его голос. «Не кончается никак». Голос молодой звучит угрюмо. Тисон останавливается позади этого человека, теперь видно, что он строен и одет в черное, и не сразу находит, что сказать. Ищет предлог задержаться, а не идти дальше. «Здесь не место справлять нужду», — говорит он сухо. Юноша в черном молчит, подыскивая, судя по всему, наиболее подходящий ответ, и вот находит. «Отвяжитесь, а?» И закашливается. Тессон пытается разглядеть его лицо, но лампадка обрисовывает только очертания фигуры. Но вот слышен шелест сукна, застегивается, так надо понимать, и в полумраке видно становится худое красивое лицо. Темные, глубоко посаженные глаза смотрят пренебрежительно.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 Поигрывая тростью, Тиссон высказывается в том смысле, что пока «все так, а дальше видно будет». Второй смотрит с прежней пытливостью. Он с непокрытой головой, с мокрыми от дождя волосами, на плечах искрятся крупные капли. От него тоже несет кабацким духом. «А вы, если я расслышал правильно из полиции», — произносит он наконец. «Полицейский комиссар. А здесь, что ли, службу несете?» «Следите, чтобы граждане не смели оправляться на улицы, особенно в такую ночь, как сегодня, когда и без них мокро, да?» Сказано хладнокровно и очень язвительно. Скверное начало. Рахелио Тиссон только что окончательно узнал обоих. Это моряки с корсарского корабля, капитан и помощник, с которыми он летом уже имел увлекательную беседу на калете.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 сделанным простодушием, объясняет он, и в темноте, наверное, спутал с ним вашего товарища. Полыхнувшая снаружи яркая зорница, подобно вспышке орудийного выстрела, освещает пространство подаркой, выхватывая из тьмы силуэты троих мужчин. Тот, что в бэкенбардах, капитан лобу, вспоминает Тисон, молча смотрит на него, с таким видом, словно основательно размышляет над только что услышанным. Потом коротко кивает.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 Теперь кивает уже Тисон. Я, видно, обознался. Но в этом случае будем считать, что разобрались, так? Скорее всего. Тогда позвольте пожелать вам спокойного дежурства. А вам веселой ночки. Тисон из-под свода арки смотрит вслед морякам. Вновь превратившись в смутные бесформенные силуэты, они выходят на дождь, и их тени, одна подле другой, ложатся на землю под густой завесой ливня, пока не растворяются во тьме, которую время от времени, треща как выстрелы, полосуют зарницы молний. Теперь комиссар окончательно все вспомнил. Это ведь тот самый лобу, что месяца два назад, если верить слухам, наверное, никто не знает, а те, кто был при этом воды в рот набрали, на поединке, имевшем место под Санта-Каталиной, раздробил бедро какому-то инженеру-капитану. Сволочной малый. И жесток, и жилист. Глава шестнадцатая. Блеск воды и соли. Высокие белоснежные дома выглядывают из-за деревьев, аламеды, пестрят изобилием цветов за узорчатым железом балконных перил и верандами, выкрашенными в зеленое, красное и синее. Кадис, как на картинке, думает Лолита Пальма, когда выходит из церкви, поправляя легкую золотистую мантилью, шпильками подколотую к высокому гребню в волосах, и присоединяется к другим гостям, которые стоят под совсем мексиканского вида колокольнями церкви Кармен. Раскрытым веером прикрывает глаза от яркого света. Чудесный день, как нельзя, лучше подходит для такого события. Только что окрестили сына Санчеса Гинеа-младшего. Младенец спит на руках у восприемницы, утопая в лентах и кружевах, в поздравлениях, ласковых словах, нежностях и пожеланиях долгой и счастливой жизни, которая должна быть так же щедра и благосклонна к нему, как и к его городу. «Ты мне его дал маврам», «Я тебе его возвращаю христианином», — говорит по старинному обычаю крестная мать Мигелю Санчесу. «Кажется, даже французские пушки славят крестины, ибо начали палить строкадеру не раньше и не позже, а в тот самый миг, когда таинство завершилось». Хотя они теперь бьют ежедневно, однако этот квартал вне пределов их досягаемости, так что доносится лишь отдаленный, размеренный грохот, к которому осажденный город давно уже привык. Взамен музыки, замечает кузен Тонио, отрезая кончик сигары. Лолита Пальма оглядывается по сторонам. Многочисленные гости в светлых широкополых шляпах, в кружевных мантильях, белых, золотых или черных, сообразно возрасту и семейному положению, безмятежно беседуют на пятачке между церковными воротами и бастионом Канделария и мало-помалу, не садясь в ожидающие на эспланаде кареты, продвигаются по аламеде туда, где состоится прием. Дамы идут под руку с мужьями или родственниками, дети носятся по белесой земле, Те и другие наслаждаются сиянием чарующих без малейшего изъяна моря и неба, простершихся за крепостными стенами до самой роты и Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, наслаждаются так, словно все это принадлежит им. И в известном смысле так оно и есть. «Расскажи нам, Лолита, как все прошло вчера вечером?» просит Мануэль Санчес Гинья. «Говорят, был большой успех». «Да, успех был большой, а страх еще больший». Разговоры, их ведут в основном мужчины, вертятся вокруг негоций и последних событий на театре военных действий, как всегда, складывающихся не в пользу испанцев. Пала Аликанте, под Барносом разбит генерал Бельестерос. Во все обсуждается слух о том, что французы собираются ударить по каракке и, разомкнув таким образом всю систему обороны на Исла де Леоне, будут непосредственно угрожать Кадису. Впрочем, в это никто не верит. город в кольце своих стен чувствует себя неуязвимым. Гораздо больше интерес у присутствующих вызывает истинное событие дня, премьера спектакля, состоявшегося вчера в театре на улице Новена. Представлен был Водевиль, что может должность, легковесный, как водится, но живой и остроумный, только что вышедший из-под пера, Пако де Лароса и долгожданный, ибо полон колких намеков на консерваторов реалистов, которые в обмен на официальные посты, теплые места и прочие блага с подозрительным воодушевлением ратуют за либеральные конституционные идеи. Лолита смотрела спектакль из своей ложи в компании с Курой Вильчес, ее мужем, кузеном Тонио и Хорхе Фернандесом Кучельеро. Аншлага не было, но портер заполняли множество общих знакомых и единомышленников автора. Аргельес, Кейпу Дельяно, Кентано, Мехиэли Керрика, Тониэте Алькало Галиано и другие. И, разумеется, дамы. Изящные и пикантные сценки приветствовались одобрительными рукоплесканиями, но кульминация настала, когда посреди спектакля французская бомба по касательной задела крышу театра и разорвалась неподалеку. Начался большой переполох, кое-кто из зрителей в панике покинул залу, но прочие, вскочив на ноги, потребовали, чтобы спектакль продолжался, и подборные аплодисменты публики актеры с большим присутствием духа возобновили действие. Лолита Пальма была в числе тех, кто досидел до самого конца».